и стал играть с ней, как котёнок с пёрышком. Он пополировал горлышко рукавом, он понюхал вино, он сделал четыре предварительных глотка и покатал капельки на языке, чтобы раздразнить себя. «Матерь Божья, что за вино? Амиго, ты нашёл в лесу клад?» «Какой-нибудь богач помер и назначил тебя своим наследником, дружочек мой!» Хесус Мария был само человеколюбие, и в его сердце никогда не иссякала доброта. «Дайте мне вина, у меня пересохло в горле, я вам сейчас все расскажу!» Он пил неторопливо, мечтательно, как пьет человек, который уже столько выпил, что может больше не спешить и даже позволить себе расплескать чуточку вина, нисколько об этом не жалея. Ой, две ночи тому назад я ночевал на берегу. Так. На берегу, недалеко от Сисайда. От Сисайда? Да. За ночь волны вынесли на берег лодку. Такую хорошую лодочку и с веслами. Угу. Но я сел в нее и погреб в Монтерей. О. За нее можно было вручить долларов двадцать. Да, да, Но покупателей не находилось. И я получил всего семь. А ага. у тебя ещё остались деньги. Я же рассказываю вам, как всё было. Я купил два галлона вина. Так. И отнёс их сюда, в лес. В лес. А потом пошёл погулять с Арабеллой Гросс. А, с Арабеллой Да. Я купил ей в Монтрее шелковые подштаники. Они <свят> понравились. А ну еще бы. А такие мягкие, такие розовые. А, да, да, да, да, да. Да, еще я купил для Рабеллы пинту виски. Так. А потом мы встретили солдат, и она ушла с ними. При кармане в деньги хорошего человека. Да нет, ей все равно пора было уходить. А потом я пришел сюда и лег спать. Ага, значит, у тебя больше не осталось денег. Не знаю, сейчас поглядим. Но. Он порылся в кармане и вытащил три смятых долларовых бумажки и десятицентовую монету.